Глава 50. -я. Незваный гость. Небеса! Похудев, я становлюсь настоящим красавчиком! На рассвете следующего дня Ван Буэлэ проснулся в своей пещере бессмертного и потер соднящее место между бровями. Размышляя над своим новым титулом, он открыл духовный интернет, чтобы проверить новости. Там он быстро нашёл свою фотографию, разглядывая свой профиль, он прищурился, словно не мог поверить своим глазам. Учащённо дыша, он неотрывно смотрел на фотографию, наконец он накончительно убедился, что это действительно был он. «Это и вправду я?» – изумлённо подумал он. «Острые скулы, высокая переносица, мудрые глаза». В уголках глаз Ван Буэлэ появилась влага, его сфотографировали под крайне удачным углом. Из-за этого его осунувшееся лицо получилось очень привлекательным, а человека на фото изумило даже Ван Буэлэ. Он подбежал к зеркалу для сравнения, Посмотрев на круглое лицо, а потом на фото, он самодовольно заключил. «Не зря говорят, что у всех толстяков есть потенциал. Очень мётко подмечено. Во мне, в Анбуле, пожалуй, больше всего потенциала. если я когда-нибудь похудею, то от моей красоты взорвётся вселенная. Даже знаменитости федерации померкнут на моём фоне». Он решил сохранить фотографию на тот случай, если в будущем кому-то нужно будет послать фото. «Как-никак, только это фото показывает мой истинный облик». Ганбо Буэлэ похлопал с живот и вернулся к новостям в сети. Его в основном интересовали те, где обсуждался его двойной статус главного префекта. Что до негативных или оскорбительных комментариев, он игнорировал их. Вскоре он закончил читать и решил перекусить. Вскрыв пакетик снеков, он задумался над своим новым статусом. Теперь никто не мог помыкать им. «Кое-что я могу сделать уже сейчас. Надо стереть эту хмылку с рожи линь тянь был лишь инструментом в его руках – «Теперь пришёл черед избавиться от кукловода!» Ван Буэлэ отложил пакетик и уже хотел выйти на улицу, но тут с визитом нагрянул Людоубинь. На самом деле он уже несколько раз приходил. Каждый раз он останавливался у двери и негромко просил разрешения войти, боясь ненуроком разбудить Ван Буэлэ. Сегодня он пришёл в очередной раз в надежде застать Ван Буэлэ бодрствующим. «Моё почтение, главный префект кафедры начертаний и духовных камней!» Людоубинь зашёл, низко поклонился, после чего быстро прибрался в пещере Бессмертного и заварил чай. Ван Боуэлэ чувствах вздохнул. После потери влияния и ареста всех подручных, о нём некому было заботиться. «Доубинь, тебе пришлось нелегко!» Отхлебнув из чашки, сказал он. «Вы что, работа на главного префекта – большая честь! Я до сих пор не могу успокоиться после того, как Цаокунь пытался заставить меня оболгать вас. С самого начала и до конца я, Ледоубинь, был вам верен!» «Я никогда не скажу плохо о главном префекте!» Объяснил Люда Убинь и несколько раз ударил кулаком по груди. Ван Буэлэ понравился настрой подчиненного Немного подумав, он чуть наклонился вперёд. Люда Убинь тут же подскочила на вострелуши. «Больше не будет никаких заседаний главных префектов! Пожалуйста, присмотри за дисциплинарным комитетом кафедр начертаний и духовных камней, что до Джан Лани и остальных, чтоб мои глаза их больше не видели!» Людоубин сразу всё понял из готовности кивнул. Он с радостью отметил то, что Ван Боула наделил его властью. Хотя он в данный момент не являлся арбитром, в его руках находилась власть, которая ему не снилась. К тому же упразднение встреч главных префектов имело определённый смысл. Он уже представил перепуганные лица ребят из дисциплинарного комитета обеих кафедр. «Не волнуйтесь, главный префект, я всё понял!» Серьёзно сказал Людоубин, обменявшись ещё парой слов, он ушёл. Ван Боуле остался один. Немного подумав, он достал кольцо-передатчик. После того, как всех его подчинённых забрали на допрос, он знал, что не мог поручить это Люда Убиня. В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорилось о схожих ситуациях, касавшихся непосредственно подчинённых. Их следовало решать лично, это показывало, что ему не всё равно, и повышало лояльность его людей. Освобождённые из-под стражи студенты очень обрадовались, когда с ними связался Ван Боуле, Они охотно рассказали ему о своих делах. Уважение к такому чуткому начальнику переросло в нечто близкое к боготворению. Ван Буэлэ теперь являлся главным префектом двух кафедр. К тому же они пережили этот кризис вместе. Покончив с делами дисциплинарного комитета, Ван Буэлэ засел за второй том техники укрепления отцы. Он отменил заседание префектов, потому что ему было лень ходить на встречу с Лин Тяньхао. «Как только избавлюсь от него, моё слово станет законом на всем факультете!» «Так будет лучше для всех!» Ван Буоле фыркнул и вернулся к изучению духовных заготовок. Что интересно, начертания духовной заготовки имели много общего. Это сходство мог обнаружить только тот, кто освоил по меньшей мере 600 тысяч начертаний. К примеру, многие способы вырезания начертаний являлись методом их разграничения. При этом нанесённые начертания превращали духовные камни в духовные заготовки. Чем лучше человек понимал суть начертаний, тем более схожими становились эти методы. Для Ван Буэлэс формула для расчётов такой подход давал ему ещё больше преимуществ. В лекционном зале ректора именно с помощью смешения начертаний духовных заготовок он решил задачу старейшина с острова Верхней Академии, поэтому для нынешнего Ван Буэлэ не составит труда занять пост главного префекта кафедры духовных заготовок после смещения Цаокуня. Всё-таки он обладал поистине обширными познаниями в предмете, знания о духовных камнях и начертаниях помогут ему освоить духовные заготовки. В будущем он достигнет уровня, который другим и не снился. Нечто похожее произошло с Дуань Му Ци много лет назад. Не прошло и двух месяцев с обретением статуса главного префекта кафедры начертаний, как он получил пост главного префекта кафедры духовных сготовок. Это отлично иллюстрировало позитивный эффект от овладения максимально возможным количеством начертаний. Именно по этой причине Лин Тяньхао введел в Анбу лоугрозу. С таким преимуществом Ван Боулэ хотел подготовиться и одним махом заполучить должность главного префекта кафедры духовных заготовок. Сделав глубокий вдох, он начал читать. «Рецепты духовных заготовок, которые надо запомнить, очень схожи с начертаниями. Я могу без проблем решить их с помощью формулы. Для меня главная сложность состоит в вырезании начертаний. Для оттачивания навыков необходимо много тренироваться. Однако другим людям для создания духовных камней нужны пустые камни. Мне же они не нужны». «К тому же я могу переплавлять радужные духовные камни, на них помещается гораздо больше начертаний. Мне надо научиться вырезать по рецептам различные начертания духовных заготовок». Ван Буоле достал духовный камень и начал практиковаться в нанесении начертаний. Такого рода техника требовала от человека умело резать по камню и знать, как делать начертания сильнее. Работая над двумя этими аспектами, Ван Буоле чувствовал своё превосходство над остальными. Пока другим было нужно время на размышления... Он знал, какое начертание нанести благодаря своим глубоким знаниям. Каждое из них было крепко отпечатано в его разуме, поэтому достаточно было просто обратиться к памяти. В плане точности он тоже сильно обгонял остальных. Пока все находились на линии старта, он практически стоял на финише. Это стало неожиданностью даже для Ван Боле. Её воглаза заблестели. Если так пойдёт, скоро я стану главным префектом кафедры духовных заготовок. Довлюкши с тренировкой духовных заготовок. Ван Буэлэ не заметил, как прошло три дня. В полдень третьего дня к его пещере Бессмертного прибыл незваный гость Лудзе Хао. Он прибыл в надежде на встречу с Ван Буэлэ, который как раз закончил вырезать духовную заготовку летающего меча. «Чего Лудзе Хао здесь забыл?» Удивлённо подумал он. «Он что, раскрыл меня?» Ван Буэлэ вспомнил о своём статусе главного префекта двух кафедр, поэтому связался с Людоубинем и объяснил ситуацию. «Даже если и так...» Что он может мне сделать? Однако будет лучше, если эта информация не станет достоянием общественности хотя бы какое-то время. Ван Боулэ понимал, что бессмысленно отсиживаться в пещере. Он открыл доверие, взглянул на Люд Зе Тот держал в руках боксёрскую перчатку. Вдобавок он как-то странно стоял, словно под халатом носил железные трусы. «Ты?»